Глава одиннадцатая. Умопомрачительный запах каши с сухофруктами вывел из дремы. Прямо перед моим носом стояла глубокая миска, от которой шел пар. Вокруг раздавалось тихое шуршание и удивленное причмокивание. Тарелка выглядела до невозможности аппетитно. После нескончаемых перекусов на бегу, любая горячая еда воспринималась как деликатес. А тут еще и сухофрукты. Либо идем на верную смерть, и нас решили побаловать перед кончиной, либо у кого-то хорошее настроение. Но что-то мне подсказывает. Верно первое. Я обвела лагерь взглядом и замерла. Рассвет еще не занялся, и в серо-голубом цвете люди казались полупрозрачными тенями, духами, которые пришли на землю, чтобы подкрепиться. Их медленные движения и какая-то неестественная тишина вокруг фигур почти убаюкивала, отчего опять клонила в сон. Взгляд цеплялся лишь за фигуру Била, не такая степенно мрачная, как другие, более живая. Он, склонившись над котелком у еле теплеющего костра, споро раскладывал по тарелкам остатки. Поймал мой взгляд, улыбнулся и подмигнул. Стало как-то неловко и приятно одновременно. Потому, уткнувшись в кашу, я взялась за ложку. Это было блаженство. Подъедая последнюю черносливину, заметила, что Седой недобро поглядывает в мою тарелку. Бил, а с каких пор ведьмам особые каши раздают? Разве же это она, если что, мечом махать будет? Ей силы-то особо не нужны. Или ты тоже ждешь ее на своем лежаке? Потому нам каша обычная, а ей со сливками. Ты уж скажи, если что, я тоже на твой лежак прийти могу». Несколько человек загоготало. «Язык попридержи». Билл хоть и казался живее всех, все равно выглядел хмуро и помято. Мариша, награда за наши целые кости и ноги, которые ты все еще в силах переставлять. Вчера ты сам после кружки отвара обещал вознаградить ее по-королевски. Он встал и подошел ко мне. В руках была объемная кружка с компотом. Билл присел на пень возле меня, протянул кружку и тут же из кармана достал пряник. Немного помятый, но явно припрятанный для особого случая. При этом смотрел парень на меня с улыбкой и какой-то надеждой. Разочаровывать его не хотелось. Да и как-то опять неловко стало. Как будто мне преподнесли что-то очень дорогое сердцу. Я осторожно погрызла пряник, но он не поддавался. Посмотрела на него. Явно вкусный. Даже глазурь почти сохранилась. Бил со словами «надо вот так», бережно взял из моих рук и кружку, и пряник, макнул его и протянул, чтобы я укусила. Такое простое действие меня ошарашило. Не очень соображая, откусила пряник в руке малинового, и, кажется, покраснела. «На сбор две минуты!» прозвучал резкий голос мага. Все вздрогнули. Я обернулась, но увидела только очень прямую спину главаря, шедшего в сторону от лагеря. Люди тени преобразились, движения стали резче, звуки как будто четче. Только сонная Марива все равно их не отпускала. Но сборы закончили вовремя. Даже я успела скатать свое одеяло и вернуть билу посуду. «Брен, нужна проверка!» Слева мой маяк не вернулся. Увидишь его, сожми амулет дважды». Маг был собран, хмурил брови и в задумчивости потирал щеку, на которой от синяка остался едва заметный желтый след. «А мы идем дальше». Бил, стоявший рядом со мной, как-то напрягся, когда черненький наемник скрылся в кустах. Потом подошел к главарю и почти шепотом произнес. «Скэн, я же обычно хожу в разведку. У них не такой острый глаз». Сам говорил. «Угу». Брент что-нибудь пропустит, как в тот раз с лошадиной подковой или с ведьминской настойкой, но ну, из за которой внужник потом. Билл, сколько часов ты спал? Бледное лицо парня вытянулось. Отвечу сам: нисколько. Двое суток на ногах, и острый глаз становится обычным. Так что извини: благодарить за кашу, на которую ты потратил время своего отдыха, не буду. А когда вернемся в город, еще назначу отработку. Может, тогда голова встанет на место? «Дохлый Мерин. Нашел время. Каши готовить». При последней фразе на меня вскользь был брошен абсолютно нечитаемый взгляд. Я же внимательно смотрела на Билла. Он и правда выглядел не очень. К сожалению, и помочь я ему почти ничем не могла. За кашу хотелось отблагодарить, но зелий восстановления со мной не было. Оставалась полузасохшая булочка хорошего настроения да кое-какие сухари. Дорога под ногами давно перестала быть дорогой и в задумчивости я шла, часто спотыкаясь о корни. От места нашей стоянки мы отошли всего ничего, когда начало расти смутное чувство тревоги. Корни. Я шла, спотыкаясь. «Стойте!» Никто на меня не обратил внимания. Мак шел, как обычно, впереди, и, видимо, даже не услышал. «Стойте!» – громче сказала я. Но люди продолжили движение. «Определенно есть из-за чего волноваться». Я бросилась вперед и со всей силы дернула мага за больную руку к себе. Он обернулся и с трудом сфокусировал взгляд на мне. Потом как будто проснулся и уже осмысленно посмотрел в глаза. «Мариша, что такое?» «Посмотрите вокруг!» Он обвел пространство взглядом, потом остановился на мне. «Лес молчит! Совсем! Здесь не просто птиц не слышно, а он как будто умер! Даже не так, как там, рядом с болотом!» а просто абсолютная тишина. Я его не чувствую. Совсем. И что это может значить?» Мак тут же что-то произнес. С его пальцев сорвались огоньки. Люди сгруппировались вокруг нас, и постепенно в их взглядах тоже появилась осознанность, а не сон. «Не знаю, но все, что лес может, это не пускать нас дальше. Нам туда нельзя. Корни, видите? Они по всей тропинке торчат». Наемники выглядели сбитыми с толку и теперь просто смотрели на своего главаря. «Нам надо отсюда уходить. Лучше назад, к развилке. Попробуем обойти или вообще лучше вернуться». Такой лес меня пугал, и я не стеснялась того, что мне страшно. Если здесь была какая-то магия, то настолько же сильная, насколько противоестественная. Чтобы так усыпить лес, скорее всего, убили все живое, а сам лес теперь будет очень быстро умирать. Это было больно. И отвратительно. Ведьмы слишком хорошо чувствуют природу, чтобы быть равнодушными к таким вещам. Поэтому и меня сейчас лихорадило. Даже руки подрагивали. Я опять взглянула на мага. «Пойдемте, пожалуйста». «Поздно». Он напряженно посмотрел за мою спину на Билла. Брэн сжал амулет три раза. Вокруг раздались судорожные вздохи, и земля задрожала. В воздух полетели кумья земли а к нам, пропахивая борозду в тропинке, мчался яркий золотой свет. Макс схватил меня за плечо и со светящимися глазами зашептал заклинание. А дальше была боль. Тело выгнулось так, что затрещали позвонки. Голову сдавило, а кости вывернуло. Четко ощущалась только рука мага на плече. Нечеловеческий крик разорвал горло, и наступила тьма. Я стояла в лесу, чувствовала его, как будто давно знала. И плакала. Древние деревья доживали последние дни. По их коре струились трещины, их корни сохли, а ветви лишь скрипели на ветру. Воздух был пропитан чужеродной магией. Она забирала силы, блокировала все вокруг и закручивалась в узлы, питая собой исполинский камень, что стоял в самой чаще. Белый, испещренный символами и рисунками. Рядом стояла женщина. Что именно она делала, было непонятно. То ли питала камень, то ли наоборот забирала силу. Чуть поодаль перешептывались двое наемников, тех самых, что я встретила в лесу. Они казались недовольными. Один из них подкидывал кожаный кошель. «Эстель, так дело не пойдет!» Наемник засунул деньги в карман и шагнул к женщине. Картинка начала расплываться. Я сощурилась, попыталась шагнуть вперед, но не смогла. Меня тянуло совсем в другую сторону. Тело начало нестерпимо болеть, в глазах появились круги, и опять накатила тьма. Меня трясло. Целиком, от головы до кончиков пальцев. В сознание пробивался еле различимый шепот. Меня звали по имени, потом опять что-то шептали. Из тьмы выбираться не хотелось, я как будто знала, что здесь лучше, чем там. Но этого никого не волновало, меня усердно звали. В голове все закрутилось, и из тьмы появились круги и квадраты а потом и свет. Вместе с ним пришла боль, не такая жгучая, но тоже заметная. Я застонала, и свет загородило обеспокоенное лицо с еле светящимися темными глазами. Меня гладили по щеке, и, казалось, шептали нежности, но, по сути, слов было не разобрать. А потом голос изменился, стал громче и злее. «Дохлый Мерин, Мариша! Хватит изображать смерть! Я вижу, ты пришла в себя!» Это был маг кто же еще может так бесцеремонно обращаться с ведьмой? Боль нехотя уходила, голова прояснялась, а вот дрожь в теле почему-то осталась. «Тебя будет трясти еще около часа», – просветил меня главарь. «Это откат от нейтрализации портального разрыва». «Нас забросили в портал?» Голос был натреснутым после того нечеловеческого крика. «Нет, на нас бросили разрыв. Чтобы был портал, должна быть еще принимающая сторона». Тот, кто открывает его вместе встречи. А на нас бросили разрыв, который, угодив в людей, разрывает их в клочья, потому что нет той самой принимающей стороны. Говорил это все маг будничным тоном, как будто читал не самую интересную лекцию. При этом осторожно ощупывал мои руки, ноги и даже лицо. Ай! Неожиданно меня просто ущипнули. Все в порядке. С лица мага, как будто сняли маску и на место сосредоточенного выражения пришла обычная строгость и немного усталость. «Знать бы еще, куда нас забросило!» Мак огляделся, а потом в сердцах ударил кулаком по земле. «Дохлый, гнилой, мерин! Как же это все достало!» Я осторожно села. Голова не кружилась, правда, озноб не давал расслабиться, тело подрагивало в такт сердцу, но в целом чувствовала себя хорошо. Тоже огляделась, Прикоснулась рукой к земле, посмотрела на деревья, прислушалась. Лес был живым, отчего на душе стало как-то спокойно. М-м-мы-мы, -мы -мы", зубы выстукивали дробь. По-по-по! Как же тоже хотелось помянуть дохлого Мерина! но с такой дрожью он бы превратился не в дохлого, а в очень долгого Мерина, разбитого на составные части. Маг, не спрашивая, расстегнул свой плащ, подсел ко мне вплотную и, обняв, завернул нас обоих в потертые, но на удивление теплые полы. Стало очень уютно, и, как по волшебству, дрожь немного утихла. «Так что там за по-по-по?» «А что же за жизнь? Почему стала Лулу -лу лучше?» «Как почему? Потому что тебя обнимает привлекательный мужчина. Ты разве не знала, что любая женская дрожь подвластна мужчинам?» сообщил маг очень серьезным тоном. Если дама влюбилась, она дрожит при виде того самого мужчины. А вот дальше целая наука. Если объект ее дрожи вдруг обнял ее, и дрожь сменилась полным спокойствием, то объект полный профан, не смог довести дело до конца. А вот если дрожь усилилась, значит, либо это действительно тот самый мужчина, либо этот конкретный индивид знает секрет женской дрожи. С легкой улыбкой я посмотрела на главаря. «Тепло, Мариша, все дело в нем». Уже не так нарочито серьезно сообщил Маг. «Зна... значит, это не колдовство?» «Нет. Любой откат сопровождается ознобом, который немного утихает, если человека обнимет кто-то теплый, Ну, или если его отправить в баню. Даже не спрашивай, попу, почему. На все твои «почему» у меня ответов нет». И меня немного крепче прижали к теплому боку. «А я знаю, где мы». «Это хорошо. Из тебя на глазах получается настоящий проводник». «Всегда знает, куда идти». И маг еле заметно улыбнулся. «Итак, где мы?» «По другую сторону перевала. С этой стороны до него два дня пути», радостно сообщила я, а маг опять вспомнил меренно. Мы немного посидели молча. Было тепло, и дрожь постепенно проходила. Начала клонить в сон. Долгие переходы, недосып и непонятно что с порталом окончательно меня добили. «Мариша, не засыпай!» Вернул в реальность голос мага. Откат лучше переносится во время бодрствования. Если уснешь, он будет дольше. Будешь за икой ходить сутки. Я похлопала глазами, попыталась тряхнуть головой, но вместо этого удобнее устроилась на плече у мага и зевнула. «Лучше расскажи, как узнала, где мы. Опять почувствовала, какое-то болото или лес рассказал?» «Ну, почти. Просто это такое ощущение, внутреннее». Лес же не словами говорит, да и не говорит вообще. Ты просто с ним как бы сливаешься и понимаешь немного больше, видишь немного по-другому. Как-то так. И как у тебя такое получается? Я был уверен, что так могут даже не все ведьмы с очень серьезной силой. Да тут дело не в силе, а в умении сойтись с природой, договориться. Мы еще помолчали. Дрожь все еще оставалась в теле. Правда, она не мешала думать о том, что как-то неправильно так сидеть в обнимку с магом, да еще намереваться на нем поспать. Моя старуха не разговаривала бы со мной месяц после этого, как минимум. «Мариша, нам надо все же пройти к месту назначения, с этой или с той стороны, без разницы. Тем более мои люди должны быть где-то там». Я вздрогнула, как от удара. «Люди». «Билл?» «С ним все нормально, как и со всеми остальными». «Вы всех спасли?» Мак в моих глазах невероятно вырос. «Можно сказать и так. Их спасли мои амулеты. В опасности была только ты. А мои люди получили пару синяков от взрыва, и все. Судя по моим костям...» Мак вынул кожаный кошель с завязками и потряс перед моим носом. «Все живы и в трех днях пути от нас. Так что не о чем переживать. Но у меня же тоже амулет. Твой не совсем такой, он проще». Да и для тебя я все равно не смог бы сделать амулет нужной силы. Почему? Потому что для этого нужна капля твоей крови, добровольно отданная. Главарь смотрел на меня, а я на него. В нашем королевстве таких, как он, были единицы. Работа с амулетами настолько специфична, кропотлива и сложна, что хороших мастеров знают поименно. Их вообще можно было по пальцам одной руки пересчитать. В моей голове не укладывалось почему человек, который может делать не только обычные следилки, как большинство боевых магов, но и сильные охранные амулеты, остается простым наемником. Он должен быть известен, влиятелен и баснословно богат, и это даже не считая того, что он аристократ, пусть и не из высших. Мое недоумение главарь понял по-своему. Сбилом правда, все хорошо. Он выпустил меня из рук, высыпал косточки на раскрытую ладонь, и, сказав пару слов, заставил их светиться. «Смотри, видишь, свет ровный, не колеблется и не прерывается. Значит, они дышат и могут двигаться». Одна из косточек странно замерцала и немного побледнела. «А это что?» «У Брена проблемы, но он тоже жив и относительно здоров». Косточки незаметно исчезли, а лицо мага опять стало непроницаемо серьезным. В голове было пусто, а на душе почему-то спокойно. Лес был живым, плащ мага тёплым, а какие-то враги, причем не мои, казались чем-то несущественным и далеким. Хотя, если все же подумать, те самые враги были чересчур знающими. Мы же несколько раз меняли направление и шли совсем по неизвестным тропам. По спине пробежали мурашки. — А вы всех своих людей знаете хорошо? — маг удивленно посмотрел на меня. — Мы же шли не так, как хотели, по другим тропам. Я подумала, что ваши враги наверняка не могли знать, куда мы пойдем, но знали. Да, знали. И я тоже думаю, что кто-то из моих работает на сторону. Маг говорил очень спокойно и как-то отрешенно, блуждая взглядом по кустам. И кто? Есть несколько предположений. Подозреваете Брэна или Билла? Недоуменный и какой-то неприятный взгляд мага заставил продолжить. Я только предположила, они самые молодые, возможно, в команде недавно. «Всегда же смотрят на новичков в таком деле, ведь так?» «Оставим это. Нам пора убираться отсюда». Магический фон зашкаливает. Он по глазам понял, что мне это ни о чем не говорит, и снисходительно пояснил. «Либо нас ищут, либо в заклинании была часть на добивание. Услышав последнее, я поняла, что уже готова бежать. Резко поднялась и охнула. Боль, конечно, ушла, но вот дрожь возобновилась с прежней силой. И сейчас, похоже, я была на старушку на качающихся ногах и с трясущейся головой. Но маг даже не обратил внимания, просто бросил одно слово. «Веди». Вообще он вдруг стал отстраненным и далеким, хотя до этого казалось, что мы с ним нашли общий язык. Но теперь передо мной опять был он, маг во всей красе. Нос кверху, холод в глазах и надменные команды. Из вредности хотелось плюхнуться обратно на землю и остаться тут, пока не пройдет дрожь. И пусть сам ищет свои пути». Спасло мага от одинокого блуждания в лесу страшное слово «добивание». Я фыркнула и пошла к самым густым кустам. Прямо за ними начиналась звериная тропа, только разглядеть ее могли не все. Вот и маг смотрел на меня сомнением, пока я шла, раздвигая ветки. Мы вышли на еле приметную извилистую цепочку звериных следов. Они петляли среди деревьев зигзагами и удалялись в самую чащу. Смутно знакомая обстановка заставила резко остановиться. Что такое? Я видела это место во сне. В каком сне? Сразу после взрыва я попала в этот лес, и там еще была женщина и камень. Белый, высокий и с рунами на древнеэльфийском? Да, а как? Планы меняются, мы идем к камню. Я так понимаю, отвезти ты сможешь. Ничего не меняется. Я не хочу туда и не пойду. Там лес стонет и умирает. Делать там нечего. Только если смерть искать. Я не заставляю тебя лезть в самое пекло. Тебе нужно показать дорогу. На этом все. Ага, я все время просто показывала дорогу. Однако разрыв и меня накрыл. Мое возмущение было вызвано страхом. В ту часть леса ноги отказывали заходить, а душа при упоминании камня неприятно дрожала. Слишком много неправильной магии для одной слабой ведьмы. Я стояла и зло смотрела на мага но по его лицу было понятно. Хочу-не хочу, а меня заставят. «А что то там про женщину говорила?» «Ее один из убитых вами наемников назвал Эстель. И это еще один повод туда не ходить. Она не просто ведьма, я это почувствовала». «Да, она почти маг». «Так вы ее знаете?» «Уж этого я точно не ожидала». «Да, уверен, и ты о ней слышала. Это невеста Эдварда». «Вот так новость». Все считали, что младшему принцу повезло, его женили не на каком-то страшилище из соседнего государства, а там были сплошь именно дикобразы. Надежда была только на новорожденную дочку правителя маленького королевства к северу от нашего. Правда, глядя на лошадиное лицо ее матери, становилось понятно, и здесь шансов на успех практически не было. Но принцу удачно подвернулась местная герцогиня. Великолепная блондинка, к тому же маг образована, умна и юна. Брак, конечно, тоже был по расчету. На территории герцогства имелись залежи очень ценных металлов. Но беда была в том, что еще столетия назад герцогство входило в Содружество свободных земель, и даже сейчас люди частенько говорили о том, чтобы отделиться от королевства. Надо думать, после свадьбы эту тему окончательно закроют. Хотя теперь какая свадьба, если девушка играет против своего жениха? Мариша. Хватит делать круглые глаза». Мак недовольно поджал губы. «Говори, куда идти. Раз там Эстель, то нам туда нужно как можно быстрее. Неизвестно, что она там натворит с ее силой и характером». «Есть шанс вас переубедить?» «Нет. Показывай дорогу и перестань трястись. Еще ничего страшного не произошло». «Не произошло?» Я выразительно выпрямилась перед ним по струнке, чтобы он, наконец, заметил мою качающуюся, как на веревочке, голову. Но вместо этого меня развернули в сторону звериных следов. «Так направо или налево?» «Я же сказала, что не пойду». «Мариша», — вкрачивый голос за спиной заставил поежиться. «Налево или направо?» «Да что вы заладили?» Сзади послышался треск и гул. Я, не раздумывая, сорвалась вперед. Слишком свежи были воспоминания о прошлом разрыве, а по звуку это очень на него походило. Прежде чем сообразила, что свернула не туда, пробежало уже приличное расстояние. В душе порадовалась, что маг не знает, куда нам идти. Обернулась. Точно за моей спиной обнаружился недовольно дышавший главарь. «Ты не туда свернула», — как-то недобро протянул он. «И откуда такой умный-то взялся?» «Мариша...» «Я думал, мы еще сутки назад договорились оставить все разногласия. Хочу, чтобы ты понимала, мне нужно к камню. И попасть туда я могу только с тобой. По-хорошему или по-плохому, но ты в любом случае поможешь. Способ выбирать тебе». «Да, судя по всему, вы и так в лесу хорошо ориентируетесь». Колючий взгляд темных глаз не предвещал ничего хорошего. «Ладно, уговорили. Только сначала нужно что-то сделать с этой дрожью». Моё выразительное подрагивание левой ногой мага почему-то не впечатлило. «Предлагаешь опять тебе греть? Упаси меня, великие ведьмы, чтобы я от самого мага требовала такое!» На мой непочтительный тон главарь вообще не обратил внимания, даже свою угрюмо-колючую позу со сложенными руками не изменил. «Закончила поясничать? Можем идти?» И так небрежно пригласил рукой следовать обратно. «Угу», и я села на землю. «Мариша!» Опасные рычащие нотки меня ничуть не смутили. «Вы говорите, говорите! Все равно, когда настраиваешься на лес, умение отключать внешние шумы – самое главное!» То ли главарь обиделся, что он шум, то ли внял голос у разума, но стало тихо. А лес меня порадовал, такой теплый и родной, хотя магия и сюда потихоньку начала добираться, только еще не убила ничего. Игривое настроение, несмотря на общую печаль, – пробивалась в разных ощущениях и даже почти картинках. Догонялки между лесой и зайцем, напыщенная -то не глухарей, шелест листьев старых осин. А вот камень лес предпочитал не помнить, и тропинку к нему усердно скрывал. Ему приятнее было напомнить про маленькое озерцо, затерянное среди исполинских деревьев. Такое крохотное и очень красивое, от которого поднимался пар. От неожиданности я резко открыла глаза. «А что вы там говорили про баню и откат?» Меня опять удостоили недобрым взглядом. «Ваше недовольное лицо мне ни о чем не говорит». Я сама поразилась своему тону, но решила все же продолжить. «Тут недалеко есть горячее озеро, пятнадцать минут быстрым шагом. Посидим чуть-чуть и пойдем к вашему камню». Реакция у мага была неожиданной. Недовольство исчезло, а глаза как-то заблестели. «Ты имеешь в виду голубое озеро?» «Если вы про цвет, то да. Это имеет значение?» «Хорошо. Сначала к озеру». Такое поспешное и уверенное согласие меня насторожило. Но камню так не хотелось, что я без лишних слов пошла вперед. В этом лесу найти что-то незнающему человеку точно было не под силу. Даже звериные тропы постоянно прерывались и терялись из виду. Ветви цеплялись за плащи и норовили остановить, а вокруг опасно поскрипывали старые деревья. Правда, благодаря магу преодолели этот участок мы очень быстро. Взмах меча, жест рукой, и мы уже шли быстрее. Только вид при этом у него был какой-то слишком сосредоточенный, а дыхание постоянно сбивалось. Через несколько минут такого путешествия я заметила, что меч он держит, как будто из последних сил. Рука подрагивала, а при каждом движении губы сжимались все сильнее. Чего и требовалось ожидать после его травмы но кто я такая, чтобы указывать магам на очевидное? Бурелом закончился неожиданно. Мы просто оказались среди невероятно старых и высоких деревьев с такими густыми кронами, что даже утром в этой части леса царил полумрак. Необычно чувствовалась сила места, беспредельно спокойная и тягучая. Сюда как будто не доставало ни колдовство, ни магии остального леса. Это был отдельный, собственный и полноценный мир. Я замерла на полушаге. Так меня поразили и ощущения, и вид. Сотни шагов от нас у небольшой скалы еле заметно мерцала вода. Крошечный водоем, не больше банного корыта, просто приковывал взгляд. Ровный чистый берег, необычный цвет летнего неба и легкая дымка над гладью. Ощущение полета на его завершало эту чудную картину. От созерцания меня отвлек звук упавшего меча. Маг уверенно, правда чуть прихрамывая, шел к озеру и раздевался. На земле уже валялся плащ и сумка. На ходу он нетерпеливо стаскивал перчатки, расстегивал куртку, затем рубаху. Когда, прыгая попеременно то на одной, то на другой ноге он избавлялся от сапог, в голову закралась мысль, что пора бы у него узнать, как далеко он зайдет. Но он взялся за ремень кожаных штанов, и я поспешно отвернулась, и почти сразу услышала громкое плюх. Одернула себя. Зачем вообще отворачивалась? Что я голых мужчин не видела? Призадумалась и поняла. По большому счету, не видела. В основном старики да дети, когда им настойки приносила и с лечением помогала. Только ведьмы никогда не отличались стеснительностью, да и об отношениях полов прекрасно осведомлены. Вот такая мелочь и выдает в тебе скромную заучку, а не по-настоящему опасную ведьму. Мое грустное самокопание неожиданно прервал лес. Тихий шелест манящий ветерок звали вперед. Я неуверенно пошла на зов. Меня вели прочь от озера, туда, где света было еще меньше. Посмотрела по сторонам, вроде бы ничего опасного. Прислушалась к ощущениям, все спокойно. С каждым шагом света становилось все меньше, что очень тревожило. Но через десяток шагов ветерок закрутился на месте, Я остановила у неприметной тропки, которая вела к небольшой поляне. И здесь было настоящее лесное волшебство. Под каждым деревом росли крепкие грибочки на толстых ножках и с бархатными шляпками. А что самое удивительное, рядом с ними виднелись темные ягодки барелиста. Их обычно собирали в конце лета, но на волшебной поляне были целые заросли, с сочными, почти черными горошинами. От радости и удивления я даже взвизгнула и выбежала на поляну, чуть ли не приплясывая. Лес подсмеивался, и мне казалось, если бы мог, по-доброму бы ухмылялся, глядя, как я трясущимися руками пытаюсь собрать ягоды. О, какие пироги получаются с этой ягодой! Особенно если сделать правильное, не очень сладкое тесто. Раскатать штук пять тонких пресных коржей, выпечь их, а ягоды растереть с сахарной пудрой и взболтать со сливками. Намазать каждый ровным слоем, причем верхний тоже украсить целыми ягодами и вполне съедобными листиками самого барилиста. Подождать часик, чтобы настоялся, а потом заварить ароматный чай с луговыми травами и отрезать небольшой кусочек. Перед глазами появилась наша довольная печка, кухонный столик со старым заварником и длинные полки со склянками. До боли захотелось обратно к своему родному и уютному уголку, но волю погрустить не дал треск за спиной. «Ты почему кричала?» Это оказался абсолютно голый, мокрый маг с мечом в руках. Картина была захватывающая, от его плеч еще шел пар, а пальцы босых ног он немного поджимал на стылой земле. Ну да, еще и меч сверкал почти так же, как глаза. «Посмотрите, какие ягоды! И это в конце осени!» Я старательно смотрела ему в глаза и делала вид, что меня совсем ничего не смущает. И вообще, тут же барелист... Мак, ничего не говоря... Просто развернулся и пошел обратно. Никогда не понимала Кики и Бетси, пускающих слюни на полуголых парней, которые по выходным устраивали рукопашные бои за таверной. Девушек, конечно, туда не пускали, но все знали, в том числе и парни, откуда и кто подглядывает. А подглядывали почти все представительницы слабого пола, даже госпожа Маклас вместе с внучками. Меня это занятие совсем не прельщало. Но вот Мак вызвал у меня чисто ведьминский интерес, Такой экземпляр для опытов. У него же каждую мышцу видно под кожей. Ходячий справочник по анатомии, можно сказать. И мужская фигура, как по учебнику. Широкие плечи, узкие бедра. Да, определенно ведьминский интерес. На всякий случай проверила, не горят ли щеки и окликнула. «Синяки на плече не прошли». Он приостановился, но не обернулся. «Озеро все же оказалось нецелебным». «Зря к нему бежали вперед ведьмы». «Это голубое озеро, оно восполняет силы и помогает путникам быстрее восстановиться, но не лечит», через плечо вполне дружелюбно сообщил маг. «Обычно его очень сложно найти, хотя многие пытаются. И для ведьмы ты, на удивление, мало знаешь о месте, куда сама меня привела. Тот, кто первый из путников погружается в воду, получает разряд магического тока. Из-за силовых линий заряды собираются в глубине». И при первом контакте происходит разрядка. Мне, как магу и мужчине, это не страшно. А для восполнения сил даже полезно, хоть и неприятно. Тебе нет. Но теперь и ты можешь окунуться. И лучше поторопись. Тебе еще вести нас камню. Вот так голый маг ткнул меня носом, причем вполне заслуженно, в мою ведьминскую несостоятельность. Кто мешал погрузиться в лес и узнать больше? Кто гнал вперед, не разбирая дороги? Правильно, сама. Но магу на это не стоило обращать внимания. Его заносчивость только разозлила. Перемирие у нас оказалось недолгим. Вот о чем я думала, собирая ягоды. Когда вернулась к озеру, главарь уже стоял в штанах и полурастегнутой куртке, пытаясь одной рукой завязать волосы в хвост. Она, судя по всему, пока еще не поднималась на нужную высоту. «И зачем вам магия, если никакого от нее подспорья?» Я подошла и протянула руку, предлагая помощь с заминкой, но маг все же отдал мне шнурок и наклонил голову. Для многих вещей, но в основном боевая магия служит для защиты или нападения. Угу, для защиты, нападения и уже тихо в сторону. И чтобы нос задирать. Мариша, ты опять чем-то недовольна? На удивление маг оказался в благодушном настроении и смотрел на меня никак на пустое место. Я-то все тем же, идти никуда не хочу. А вот смена вашего настроения от минуты к минуте мне уже надоела. Удивленно вскинутые брови, и все. Никаких больше разговоров, лишь короткая поторопись. А потом Мак скрылся из виду за деревьями. Наконец я подошла к чудесному и такому манящему озеру. Сначала решила поздороваться и опустила лишь кончики пальцев. Теплая вода напомнила, как я за эти несколько дней похода замерзла. По телу забегали мурашки, дрожь усилилась. И я поспешно начала стягивать себе одежду. Залезла в воду по самые уши и выдохнула. Какое же это блаженство, вот так сидеть в теплой воде! Понежилась несколько минут и опять решила поздороваться с этим чудом. Только ответа не было. Озеро как будто спало и не желало просыпаться. Такое встречалось мне впервые. Вода же очень подвижна и, наоборот, всегда занята чем-то. Но озеро не отвечало и даже никак не показывало, что живо как будто это была не часть леса, а что-то, сотворенное человеком. Я осторожно нырнула и открыла глаза. Дно в одном месте уходило в темноту, и достать до него при всем желании не получилось бы. Но вот там, где я стояла на выступе, виднелись знаки, почти такие же, что и на том белом камне. Осторожно коснулась рукой дна и замерла. Меня тянуло в какой-то водоворот эмоций. Кто-то панически кричал. Природа буйствовала и бросала в меня сырые ощущения. Радость, боль, просьбы о помощи, страх и что-то еще сложно различимое на грани между предсмертными судорогами и эйфорией от того, что скоро это закончится. Наконец, я смогла сделать картинки четче. Увидела камень, опять эстель, потом светящиеся тропинки, что вели в это место. На заднем плане маячили еще фигуры, но воздуха стало не хватать, и я решила на время вынырнуть. Только рука, которая прикасалась ко дну, как будто намертво приросла. Я дернулась один раз другой, легкие опалила огнем, а к горлу подкатил ужас. Я билась в воде, пытаясь отодрать руку, как заводная, но в глазах начало быстро темнеть. Очень глупая смерть для ведьмы в лесу, да еще и в озере. Не бывает же такого. Тихо, спокойно и не больно. Обманываю те, кто рассказывает о смерти. Последняя мысль повисла, и наступила тишина. Мигнула, легкие разорвала болью. По горлу пробежал огонь, и я начала кашлять. Руки сами стали молотить по воде, независимо от моего желания. Я на поверхности? Глаза заливала, а голова не желала держаться. Мгновение, и меня подняло из воды, как пушинку, а в следующую секунду я уже отплевывалась на берегу. Меня нещадно выворачивало, а тело сотрясало дрожь. Даже не сразу поняла, что придерживает меня маг. По локоть мокрые рукава его куртки липли к моей коже. Все еще откашливаясь, я бросила взгляд на озеро. Его воды были все так же спокойны, а гладь манила голубизной. Неосознанно я немного отползла от берега и уткнулась спиной в грудь мага. С новой силой начала бить дрожь. «В озере! В озере!» — пыталась объяснить я магу. «Тихо, тихо, все хорошо!» «Там руны!» Из глаз предательски потекли слезы. «Руны?» «Да, как и на камне!» Голос сорвался, и меня затрясло сильнее. Я закрыла лицо руками и тихо заплакала. Никогда не думала, что в лесу сама природа может так поступить с ведьмой. Я чувствовала себя абсолютно беззащитной и слишком слабой. Раньше тоже понимала, что сил у меня нет, но была хоть какая-то отрада. С природой я была очень близка а теперь и это оказалось неважным. Слезы лились сквозь пальцы, лишний раз напоминая, что и сейчас я веду себя не как ведьма. По коже прошел теплый ветерок, и меня укутали в плащ. Трясти стало меньше, но вот слезы так и продолжали бежать. Маг крепко обнимал и гладил, говорил про то, что все закончилось и теперь все хорошо, но он ничего не понял, совсем. Что же может быть хорошего, если, как оказалось, Твой единственный ведьминский талант — печь булочки. «Мариша, а ты знаешь, у эльфов для каждого озера есть своя легенда», — вдруг сказал маг. «И, по их мнению, все озера — это слезы магов-творцов или, в нашем понимании, созидателей. Якобы их слезы могут преобразоваться в волшебный источник». «Это сколько нужно плакать, чтобы получилось озеро?» — всхлипнула я. В западном королевстве эльфов есть озеро скорби и любви. Не спрашивай, почему такое название. Эльфы любят противоречия и драмы. Точнее, делают вид, что любят. Так вот, оно немногим больше этого, и по легенде бородатый маг-творец плакал 10 дней и ночей по своей возлюбленной, после чего и появилось озеро. Я фыркнула, смешно же. А почему бородатый? По легенде он прожил 203 зимы, прежде чем узрел свою любовь и все это время не стриг бороду. Кстати, учитывая его возраст, видимо, он тронулся умом, так как увидел возлюбленную в образе Лани, которую сам же подстрелил на охоте. Один мой знакомый эльф из дипломатов говорит, что этот маг был очень рациональным, и прежде чем оплакивать любовь, устроил себе пир, а на каменном берегу высек. Не пропадать же целой туши. Только древние эльфийские знают единицы, и потому все считают, что там начертаны слова о любви. «Вы знакомы с эльфом? Я думала, что оставшиеся эльфы не покидают своих земель, а сидят у себя и ходят в гости к своим собратьям, которые еще не вымерли». Мак усмехнулся. «В мире три эльфийских королевства, а люди все думают, что этот народ почти вымер. Поверь, они живы, здоровы и при ближайшем рассмотрении не такие интересные, как кажется. Придется верить на слово». «Вряд ли в наш эстекс забредет эльф». Я даже улыбнулась, особенно когда представила, что случится с нашими матронами, если на улицах города появится эльф. Точнее, что случится с эльфом, когда его увидят. «Теперь забредет», – неожиданно более серьезно сказал маг. «С камнем и озером мы сами не разберемся. Уверен, Эдвард обратится к дипломатической миссии Западного Королевства». Как раз познакомишься с тем самым эльфом, что знает озерные легенды. Вы правда познакомите меня с ним?» Я обернулась к обнимающему меня магу и заглянула в глаза. «Правда?» – немного грустно ответил он. «Только сначала нам все равно нужно камню». Я собиралась вскочить, кричать и топать ногами. Твердолубый маг совсем ничего не понимает. Только меня удержали на месте, и как бы я ни трепыхалась, не отпустили. А потом, глядя в глаза, очень тихо Макс сказал. «Мне жаль, что ты попала в этот переплет, но на кону слишком многое, чтобы я мог просто все бросить и вернуть тебя в город, особенно когда развязка близко». «И что же такое на кону?» «Свобода».